Богатур и Богдан. Александрийский воздухолётный вокзал, 24-й день, 6 месяца, шестерица, день. Бак относился к воздухолётным машинам с некоторой настороженностью хотя по долгу службы довольно часто пользовался их услугами. Ну, геликоптер — это ладно, это как-то понятно и даже вполне представимо. Большие винты, они крутятся и поднимают всю железку в воздух, где она и летит, собственно. Но вот эти огромные, вмещающие в себя более трехсот человек, да еще и неведомо какую прорву груза, воздухолеты, людовозные и военные, как они летают. Бак понимал, конечно, у него было вполне достаточное образование, что потребно и что где крутится, дабы такая штука могла подняться в воздух понимал умом, но душа протестовала. То, что металл, который и в воде-то тонет, не булькая дважды, парит себе выше облаков, на коих путешествуют бессмертные, было вопиюще несообразным. Между тем в просторной, гулко-шуршащей тишине огромного зала ласковый женский голос объявил прибытие ханбалыкского рейса. С разных концов, из буфетов и комнат отдохновения, где можно было скоротать время за чашкой жасминового чая, рассредоточенные доселе встречающие начали подтягиваться к створу перехода для пребывающих и, теснясь, прижимаясь к поручням, вытягивать шеи в попытках раньше всех увидеть тех, кого ждали. У открывшихся врат, за которыми видна стала широкая бегучая дорожка, нарявшая под мраморный пол как раз под громадным, на трех языках выбитом в Малахите стены с знаменитым речением «Учитель сказал, друг приехал издалека, разве не радостно?» Быстро образовалась преизрядная толпа. Бак и Богдан оглядели ее одинаково, оценивающими взглядами и, не сговариваясь, расположились немного поодаль. Подобно им, не толпясь и не суетясь, отойдя в сторонку, ожидала кого-то группа прежде рожденных в дорогих официальных халатах. Они негромко переговаривались, время от времени бросая короткие взгляды в сторону прохода, откуда должны были вот-вот начать выезжать на дорожке первые прибывшие. «Деловые люди встречают своих единочаителей», — подумал Бак и усомнился. «Ведь наш учитель Конфуций совершенно определенно высказался относительно стяжания, сторонних благ и возможности иметь при этом единочаятелей. То есть они, конечно, встречают, но вот кого? Бак мельком посмотрел на сосредоточенного Богдана и с некоторым ехидством решил в ближайшее время озадачить нового напарника этой проблемой. Пусть освежит в памяти прецеденты, пусть решит, как именовать тех, кого встречают деловые люди. А мы посмотрим, как он выкрутится. Появился и встал сбоку от врат Стюарт в коротком форменном халате с блестящими пуговицами и лихо заломленный на затылок шапке гуань. Особый шик летунов, граничивший, между прочим, с нарушением уложения оформенной одежде. За окном шумно пошла на посадку еще одна сверкающая воздухолетная машина. Ниханских путей сообщения. Огромная, пузатая, будто раскормленная белуга. Даже с виду невообразимо тяжеленная. Нет, несообразно. Не понимаю, как же они летают? Пробормотал Баг, провожая ее взглядом. Воздухолед тем временем аккуратно коснулся колесами бетона и плавно, замедляя ход, побежал по длинной полосе. Богдан недоуменно посмотрел на Бага. «Что, мол, такое, я не расслышал ваших яшмовых слов». Но Баг только отмахнулся. «А, ерунда!» Нетерпеливо озираясь, бак внезапно увидел неподалеку давешнего Нихонца, который так выразительно размахивал веером в саду у Баоши Цзы, читая весьма легкомысленные стихи. Нихонец поймал взгляд Бага, заулыбался и низко поклонился по-нихонски, всем корпусом, с прижатыми неподвижно к бокам руками. Бак кивнул ему и увидел, что тот, от большой ли вежливости, от не меньшей ли наглости, решил не ограничиваться формальным приветствием и двинулся к ним. Не кстати. «Нас не представили, сэр», — сказал Нихонец, приблизившись. Бак, покоробившись от нелепого обращения «сэр», с грустью отметил, что со вчерашнего дня Нихонец, видимо, не брился, да и одет был уже совершенно не по нихонски Легкий зеленый пиджак, не первой новизны, любимые варварами джинсы черного цвета и такая же черная футболка под пиджаком. Хвала Будде без надписей. Я Като Тамура. Младший князь и все такое, но это ерунда. И зовите меня просто Лю-Лю. При этих словах Нихонец шаркнул ножкой, произведя отчетливый скрежет. И Бак невольно покосился на его обувь. Было на что посмотреть. Грубые, явно армейского образца, высокие кожаные ботинки, заботливо ухоженные с металлическими кантами по периметру. На мраморе пола остались легкие бороздки. Богдан также обернулся на звук и уставился на Нихонца с любознательностью испытателя «Мы встречались у великого наставника Баоши Цзы» пояснил Бак голосом, давая напарнику понять, что и сам не слишком-то рад нежданной встрече. А потом, наклонив голову, представился. «Богатур Лоба! А это преждерожденный минфа Богдан Ауянсов Сю!» «Неимоверно приятно!» — с простодушием варвара вскричал Нихонец Люлю. «А что? Вы тоже кого-то встречаете, а? Первыми ведь будут выходить те, кто летел!» «В вип-классе?» «На наших воздушных рейсах нет никаких классов», мягко ответил ему Богдан. «То, что называется комфортом, у нас в равной мере велико для всех. А если вы очень хотите или просто по каким-то причинам вам необходимо лететь отдельно, то можете нанять целый воздухолёт. Такое хоть и редко, но случается». «Неужели?» — искренне изумился Нихонец Лилю, и закинул в широкий рот пластинку заморской жевательной резинки. Протянул пачку Багу. «Хотите?» «Какой-то он подозрительный», — подумал Баг, отрицательно качая головой. «Хорош, князь!» «Эти нехонцы наивны, как дети», — подумал Богдан. Из глубины перехода бегучая дорожка начала выносить в зал первых прибывших. Вначале поодиночке или небольшими группами затем пестрой толпой. Начались поцелуи, возгласы, хлопания по плечам и спинам, услужливые вырывания друг у друга тюков и дорожных коробов, забурлили радостные голоса, не нехонец Люлю отвлекся. Дорогие деловые халаты неторопливо, но целеустремленно двинулись навстречу двум похожим, но еще более дорогим халатам. Трое слуг в сером рысцой, отделились от толпы и устремились к багажному отделению. Халаты церемонно раскланялись прижимая руки к груди. Вокруг ликовали встречающие. Нехонец Люлю воскликнул «Прошу прощения!» и устремился навстречу явному го -ке. в широкополой шляпе, поношенном кожаном пиджаке и ковбойских сапожках со скошенными каблуками, при угловатом и плоском, твердом, как ящик или короб, портфеле с замочками поверху. Наконец, со странным именем Люлю -Лю и широкополый гость страны принялись ожесточенно трясти друг другу руки и силой хлопать друг друга по плечам, легко и тактично отодвинув их в сторону, чего Гокке и князь Люлю, -Лю, похоже, и не заметили, прошествовали со сдержанным достоинством несколько парадно одетых служителей и носильщиков сопровождавших какую-то важную даму в длинной накидке. Дама прикрывала лицо жемчужной вуалью. По особой, неподражаемо изящной походке, Бак сразу признал в ней коренную жительницу цветущей средины, рожденную и воспитанную в чрезвычайно культурной семье. «Наверное, княжна или миллионерша?» – подумал Бак. «Наверное, знаменитый ученый» подумал Богдан. Дама со свитой величественно удалились в сторону внешних врат, ведущих к стоянке таксомоторов, а оттесненные шествием люлю и широкополые приезжие, наконец перестав радоваться первым мгновением встречи, тоже двинулись прочь от перехода, похоже, в сторону ближайшего буфета или вообще в харчевню. Впрочем, Нихонец на мгновение остановился, Нашел Бага глазами и помахал ему рукой. Баг сделал вид, что не заметил, и отвернулся. Тем временем поток прибывших стал иссекать Но никого, хотя бы отдаленно похожего на имперского посланца, ни Баг, ни Богдан пока не заметили. «Верен ли рейс?» — поинтересовался Баг. Богдан пожал плечами. Вопрос показался ему неуместным. Некоторое время они еще постояли молча, с каждым мгновением нервничая все сильнее. Бак мучительно боролся с потребностью немедленно закурить и даже нашарил за пазухой пачку сигарет Джунхуа. Но сделать это в зале было бы ни с чем несообразно а выйти на улицу, оставив напарника волноваться в одиночестве, казалось ему еще более несообразным. Бак оставил пачку в покое когда бегучая дорожка, неутомимо и невозмутимо, струившаяся из глубины перехода, совсем опустела, и толпа у врат растаяла, молчать и делать вид, что все нормально стало, окончательно невозможным. Может, драгоценный прежде рожденный Джу по каким-то причинам государственного свойства соизволил отложить свой судьбоносный визит? с некоторым сарказмом в голосе предположил бак может у него в последний миг живот схватило бог весть молвил богдан извлекая из рукава трубку в намерении связаться с мокием ниловичем и переадресовать этот вопрос ему не преждерожденных ли лоба и ауянцева мы созерцаем внезапно промурлыкал нежный женский голос позади бак и богдан стремительно развернулись и остолбенели. Прямо перед ними стояла некая весьма молодая дама в изящном, драгоценного желтого шелка-халате с высокой прической, сколотой многочисленными нефритовыми шпильками. Нежное ее лицо было, пожалуй, чуть излишне миниатюрным и чуть излишне бледным. Алые тонкие губы выделялись на нем с завораживающей ярким пятном. Черные глаза под искусно вычерненными бровями смотрели прямо и независимо, слегка даже свысока, хотя была она ростом ниже Бага и в то же время с некой смешинкой. Дама была вызывающе красива. «Все слышала», — подумал Баг. От неловкости он готов был сквозь землю провалиться. Позади дамы стояли пять желтых, шелковых халатов попроще. Несомненно, Это была та самая то ли миллионерша, то ли знаменитый ученый, которая прошествовала вон из вокзального зала четверть часа назад. Свита ее уменьшилась, пожалуй, вдвое. Вуаль, каждая ниточка, которая была унизана розовыми жемчужинами, она подняла, а ее накидка свисала с почтительно согнутой руки одного из сопровождавших ее желтых халатов. Но это, вне всякого сомнения, была именно она. Каждое движение, даже самое незначительное, каждая интонация хрустального голоса дамы свидетельствовали о ее принадлежности к высшей культурной аристократии цветущей средины. «Жуткое подозрение», — опалило Бага и Богдана почти одновременно. Дама шелохнула полой расшитого драконами халата и произнесла с явной насмешкой. — Драгоценные, преждерожденные рожденные, расстались со своими языками? «Э — -э -э -э -э -э», подал признаки жизни Богдан. — Говорите же! — Да, мы есть лоба и ауянцев, — пробормотал Бак, не зная, куда девать глаза. Они словно алчащие нектара. Невольные в себе пчелы неудержимо стремились к бело-алому цветку лица дамы. Но, извините нас великодушно, драгоценная прежде наш долг взывает к тому, чтобы встретить того, кого мы встречаем. А отвлекшись на прекрасную, я уверен, весьма содержательную беседу с вами, как бы нам его не пропустить. «Уже?» не пропустили улыбнулась дама драгоценный преждерожденный единоччатель джу не отложил свой визит по причинам государственного свойства как вы предположили ибо именно таковые причины вынудили единоччателя джу проделать поучительный но признаться малоприятный долгий путь посредством воздухолетной машины единоччатель джу это я Принцесса Джу Ли. В сущности, внутренне, готовые именно это и услышать, Богдан и Бак автоматически согнулись в глубоком поклоне. «Да, какая женщина!» — подумал Бак. «Так это женщина!» — подумал Богдан. «Что же, драгоценные единочаители!» Принцесса Джу медленно раскрыла веер. Блеснули на костяной рукоятке два крупных сапфира в окружении белых и черных жемчужин. «Теперь, когда вы, наконец, меня встретили, не соблаговолите ли вы сопроводить меня в мою резиденцию в джао -Дайсо? И принцесса, взмахнув широкими до необозримости рукавами халата и обдав напарников тягучим ароматом сандала, повернулась к ним спиной. Свицкие в желтом, стоявшие до этого момента бесстрастными изваяниями, перед тем, как тоже развернуться, наконец позволили себе коротко глянуть на все еще травмированных напарников, как на полных идиотов, но внешне остались невозмутимы. Двое охраняющих пошли впереди принцессы, готовые вежливо и тактично подвинуть чуть в сторонку любого, кого небо сподобит оказаться на высочайшем пути. А трое пристроились в качестве замыкающих в паре шагов позади Бага и Богдана. Те, ощущая себя хотя немножко да под конвоем, послушно потекли следом за принцессой, через зал прибытия, к выходу на улицу и на стоянку повозок. Головы их постепенно оттаивали после мгновенного замораживания, произведенного появлением единочаятеля Джу, и в них принялись вновь заводиться мысли. Покамест две на двоих. В голове Богдана было «Ну, я Рабе Нилычу скажу пару ласковых слов о святых угодниках». «Что ж он, не знал, что ли?» А в голове Бага по-прежнему было то же, что и в первый момент, только в более откристаллизовавшемся виде. «Какая женщина!» На стоянке принцесса наморщив носик некоторое время критически созерцала повозки мельтешащие туда сюда а потом как и учил нас великий наш учитель конфуций заговорила для начала о погоде и поинтересовалась у богдана как тут в александрии с этим делом и не случалось ли дождя богдан заверил принцессу джу что с погодой у них вполне прилично хотя Александрия и Невская щедра на дожди и на всякие прочие подобные осадки. А буквально на днях вообще случился небывалый доселе ливень. Не было ли это стихийным бедствием? Обеспокоилась принцесса, причем багу показалось, что вполне искренне. Не пострадали ли посевы зерновых? Не нанесен ли ущерб плодовым деревьям? Не повреждены ли всходы гауляна? Богдан, похоже, не знал, что ответить, особенно насчет весьма смутной им себе представляемого Гаоляна. Но принцесса опять обращалась именно к нему, в сторону Бага почему-то лишь время от времени устремляя взгляд с непонятной озорной искоркой. И Баг лишь зубами скрипнул от напряжения, мысленно подбадривая напарника. «Ну, давай же, Минфа, жарь! Это твоя работа — языком чесать! Она же решит, что мы и впрямь!» как это варвары говорят, имбецилы-дебилы-кретины, или по-нашенски инвалиды группы Дудзи, полностью помешанные, слепые на оба глаза, лишенные двух нижних конечностей. бак был в совершенно несвойственном ему смятении. Напарник его, наконец, провернул шестерни мыслей в своей ученой голове и ответил, в том смысле, что нет, не извольте беспокоиться, драгоценно приехавшая прежде рождённая единочайтельница Джу все плоды остались на тучных ветвях да и рожь колосится по-прежнему а гаолян вообще уродился как никогда бак опять заскрепел зубами какая рожь в шестом месяце богдан ты что едва не взвопил он вслух какой гаолян какие в начале лета плоды и ветви в наших-то широтах или на уложении династии тан и одиннадцати тысячах семистах семи поправках к нему тебя в конец заклинило, и шаг влево, шаг вправо, тебе уже побег?» Он покосился на напарника. Богдан был красен, как рак. По лбу его стекали струйки пота. бак тут же преисполнился к нему сочувствием. «Хорошо мне отмалчиваться», — подумал он, ощущая позывы на угрызение совести. «А если бы она меня спросила про эти самые зерновые?» прочувствовав эту возможность он ощутил неподдельный ужас да переродиться мне червяком бедный богдан принцесса однако в ответ на тучные ветви и колосящуюся рожь лишь успокоенно сказала а мило мило особенно радует урожай гаоляна я обратила взор на четырех насильщиков с обильные поклажей спешащих к ней под присмотром одного из ее сопровождающих. Когда поклажа приблизилась вплотную, принцесса пожелала погрузиться в повозку и отбыть в резиденцию.